чего они ждут Мы подняли головы и увидели корабль чудовищных размеров Это был тот самый аварийно-спасательный корабль Он и в самом деле напоминал своим видом огромную грозовую тучу состоявшую из множества дымящихся сфер Внутри тучи проглядывался ярко-золотой похожий на сгусток гигантских спагетти корпус корабля Лин — спросил я. — Тебе эти дымящиеся шары ничего не напоминают? Лина передернула. — До сих пор не могу забыть это отвратительное ощущение, когда меня разрывало на части, — сказал Лин с перекошенным лицом. Мы решили на всякий случай сесть в страуса, отойти немного в сторону и быть на готове. Спасательный корабль, казалось, перекрыл собой все небо над нами. от него один за другим стали спускаться вниз блестящие дымящиеся шары шары кружась как пчёлы окутали собой корабль на котором прилетела комиссия внутри этого хоровода стали мелькать молнии в воздухе запахло электричеством зелёный краб стал оживать сначала зажглись огни затем прожекторы на клешнях а затем Он поднялся на своих лапах. Послышался шум двигателей. Краб стал подниматься в воздух. Шары по-прежнему плотной движущейся стеной окружали его. Ну, где же эти макросветы? с волнением спросил Лин. Корабль комиссии, окружённый шарами, поднимался всё выше и выше. Когда он оказался Посередине, между поверхностью планеты и спасательным кораблем, шары разлетелись в стороны. — Они же сейчас все удерут! — крикнул Лин. Вдруг из нашего страуса выпрыгнул старик. Он побежал к тому месту, откуда только что взлетел корабль комиссии. Когда он добежал до этого места, он поднял руки и стал кричать. — Сынок, я здесь, я внизу! — Что он, с ума, что ли, сошел? — сказал Лин. Линна правил страуса к старику. Не успели мы добраться до старика, как из-под поверхности прямо перед стариком вырвалось фонтаном ослепительно яркое струя макросветов. Огромным столбом поднялись макросветы вверх, и в мгновение ока око окутали словно щупальцами сначала корабль комиссии, а затем и спасательный корабль Всё это напоминало колоссальных размеров световое дерево, в кроне которого запутались два космических корабля. Старик стоял около самого основания этого дерева и с изумлением, задрав голову, смотрел на эту невероятную картину. Сначала корабли активно пытались выбраться из световых щупалец макросветов. Они метались в разные стороны, как дикие звери, пойманные в сети, до тех пор, пока макросветы не высосали из них всю энергию. Наконец, корабли безжизненно повисли в ветвях гигантского дерева. Шары стали падать вниз, как созревшие яблоки. Мы едва успели взять стрека на борт и лавируя между шрамами, убраться из-под смертельного града. Мы встали на безопасном расстоянии и стали наблюдать за тем, что будет происходить дальше. Но ничего не происходило. Мы спустились вниз и расположились рядом со страусом. Поверхность планеты напоминала бильярдный стол, усеянный шарами. посреди которого высилось огромное световое дерево. — Лин, как ты думаешь, чего макросветы ждут? — спросил я. — Не знаю, Уоллс. Непонятно, почему они, обладая такой колоссальной энергией, до сих пор не убрались с этой планеты. Я находился под большим впечатлением от увиденного. — Я. Знаешь, Олс, я думаю, что энергию они копили постепенно. Помнишь, старик рассказывал, что макрасветы вылезали, когда он подзаряжался в своей кабине. Да, помню. Вот. Затем они вытянули энергию из нашего страгоса, кстати, любезно оставив немного заряда, чтобы я смог запустить двигатель. Затем они полностью высусили энергию из корабля комиссии. Теперь у них есть энергия спасательного корабля. Но чего они ждут, я не знаю. Может быть, им нужно ещё энергии. Мы сильно устали и решили лечь спать.